Глава 10 Алекс. Товарищи, у меня есть тост. Я встал, чуть пошатываясь от спиртного, принятого на грудь. Вот, значит, тост. Я поднял бокал, посмотрел на Дана, вальяжно развалившегося в кресле. Хочу выпить за виновника нашей пьянки. Моего кто-то мне... Короче, дядю. Хочу сказать, как я рад, что мы завтра станем родственниками. Я посмотрел на часы. Уже сегодня. За вас, Никой. Мы сидели в ресторане Сергея, в тесной мужской компании. Все свои, естественно, Дан, жених как-никак, куда ж без него. Влад, я, Сева. Как ни странно, они с Даном довольно быстро нашли общий язык. Как только у Севы любовь безответная сменилась на любовь братскую. Медведь, который тоже органично вписался в нашу компанию, на правах друга семьи. Сергей Павел со львом. Все довольно тёпленькие, надо сказать. М-да. Янка меня точно в постель не пустят С таким-то ароматом виски. Я уселся на стул. Вытянул из кармана брюк телефон. Позвонить? Как там у них девичник проходит? И самое главное, где? А вдруг в клубе? А там парни и куча. А мы ещё не женаты. Вот засада. Полюбовался на её фотографию. Что-то я соскучился. Никто не знает, где девчонки девичник празднуют. Услышал я вопрос Дана. «Ты чё, старик, пойдём лучше в стрип-клуб Тебе не помешало бы напоследок перед семейной жизнью?» Пьяным голосом проговорил Лёва. «Да знаешь, неохота как-то», — ответил Дан, ковыряясь в своём телефоне. «Лёв, какой клуб? Когда у него дома такая девушка, да ещё и женой станет завтра?» Весело ответил Пашка. «Так, кто знает, где девчонки?» Я покачал головой. Янка под пытками не сознавалась о месте дислокации девичника. «Я подслушал», – подал голос Влад. Мы с Даном удивлённо уставились на него. «Да не смотрите вы на меня так, я случайно чест с Я подскочил, разлил всем по бокалам вискарь. Эти хреновые аристократы опять локали только виски. Пришлось поддерживать компанию. И внёс конструктивное предложение. «Так, по последней и поедем с дружеским визитом». Парни подскочили, дружно закивали. Всё наше мужское общество стремилось поскорее увидеть своих барышень. Только Лёва с Польшей не спешили. Им-то куда, холостые, свободные, как ветер. Да и было им, в принципе, всё равно, где виски пить. «Ну, Влад, колись, где они?» — сказал я, наспех надевая куртку. о Светланы». «Вот шпионка, а я даже и не догадался», — ухмыльнулся Сергей. «Мы вышли из ресторана». Ноябрьский ветер приятно холодил разгорячённое алкоголем лицо. Пьяненько пошатываясь, мы решили прогуляться пешком. Да идти, собственно, недалеко. Ресторан Сергея располагался в паре домов от их со Светланы квартиры. Подходя к дому, мы решили повеселиться и выкинуть что-нибудь эдакое. Наши пьяные мозги соображали плохо. Кто-то подал идею устроить стриптиз. Недолго думая, все, за исключением Пашки и Лёвы, разделись. Ну, брюки мы, естественно, оставили. Во-первых, не май месяц, а ноябрь. А во-вторых, зачем шокировать частных граждан? Всё снятое с себя мы передали на хранение Лёве. Пашка ржал, снимал всё на камеру телефона и разливал нам выпивку, предусмотрительно захваченную с собой из ресторана. Для храбрости и в качестве средства от обморожения. В общем, стянув себя куртки, свитера и рубашки, мы после очередной фотосессии пошли в подъезд. стараясь не ржать, как кони. Сюрприз как-никак. Подойдя к квартире, Сергей начал ковырять ключом замок. Не совсем успешно. Каждый из нас попробовал. Вышло только у Дёмыча. Медведь оказался самым трезвым из нас. Он, приняв позу бодибилдера, играя мышцами, первым вошёл в квартиру. Следом по очереди валились мы. Когда я вошёл, увидел занимательную картину. Медведь целовался с какой-то девушкой. которая, кстати, отбрыкивалась, норовя ударить того по причинному месту. Довольно высокая, стройная, лица видно не было. Я, поняв, что это не Яна, потерял интерес к ним, отправился на поиски моей девочки. С криком, стриптиз по вызову, вошёл в зал. Следом валился Дан. «Рыжик мой, ты где?» «Вот пьянь». Света встала с дивана, уперев руки в бока. Принялась нас отчитывать. «Чего припёрлись? Поку от вас нет». Сергей, недолго думая, подскачал к ней, упав на колени возле неё, прокричал. «О, моя госпожа, смени гнев на милость!» Довольно заплетающимся голосом. Света заулыбалась, погладила его по волосам. «Мы с Даном, видя такое дело, переглянувшись, потопали, вернее поплелись, пьяно покачиваясь и помогая друг другу не свалиться, к нашим любимым. «Вы, болваны, весь девичник нам испортили!» гневно прошипела Яна. Последовав примеру Сергея, тоже встал на колени. Так как это я проделал довольно шустро, то голова закружилась. Схватив Яну, притянул её ближе, уткнувшись её живот лицом. Промычал. «Мы так скучали, решили вам устроить стриптиз и пришли. Вот. А ты не рада?» – обиженно спросил я. «Мы вообще-то уже вызвали стриптизёров, так что платить вам не будем», – грозно сказала Яна. «Кого вы вызвали?» – начал закипать я. «Я же тебя предупреждал, что я твой единственный мужчина. Чего не ясно?» «Всё, надоело мне. Завтра подадим заявление и в декабре поженимся. А ещё лучше в понедельник. Вот день рождения твой отметим в воскресенье, и всё, в ЗАГС». Я разозлился. Ещё не хватало, чтобы возле моей девочки тёрлись непонятные голые мужики. Уже представляя, как буду бить морды, зарычал. «Эй, отставить рычание, я пошутила», — улыбнулась Яна. «Точно?» Перехотелось бить морды, когда увидел её улыбку. Руки потянулись к ней, крепко обнимая. «Лёш, ну что ты, мы же не одни». «А пофиг, пусть отвернутся, кому не нравится». Довольно сказал я, целуя её живот, чуть приподняв топик. Краем глаза заметил, что жених с невестой в тех же позах занимались тем же, чем и мы. «Вон, смотри». «Мы всё правильно делаем, повторяем строго за старшими», — сказал я, кивая на Дана с Никой. Села отыскал себе жертву. Симпатичная девушка лет двадцати, лицом мне показалось смутно знакомым. Не помню, где видел. Села стоял на коленях, рисуясь мышцами. Девушка краснела, смущенно улыбаясь. «Уленька, ну как, пойдём?» — уговаривал Сева девушку, держа её за руки и целуя их. «Уленька, Ульяна, точно, это же катастрофа!» «Катастрофа, ты что ли?» — крикнул я, не отрываясь от Яны. Теперь понятно, от чего Сева таки трезвым старается казаться. Я получил увесистый подзатыльник сразу с двух сторон. Один от Севы со словами «А нельзя повежливее?» А другой от Сергея со словами «Полегче, это моя сестрёнка». Я повернулся к Яне. «Милая, чего они меня обижают?» «Сейчас я их всех порву, как тузик-грелку», — пригрозила Яна. Я снова, довольно улыбнувшись, уткнулся ей лицом в живот. «Ян, а что за девушка ещё с вами?» «А, это Дуська, Светина сестрёнка младшая. А что?» «А нет, ничего. Ты не в курсе, сколько ей лет?» «Не а, но она на втором курсе учится. А тебе зачем?» «Да так, просто...» Наткнувшись на возмущённо подозрительный взгляд моей девочки, поторопился объяснить. «Иначе вправду в кровать не пустят». «Не дуйся. Там медведь её «А я подумал, ему статью дадут или мордобоем отмажется». Яна рассмеялась. «Не завидую я Тёме. Дуся у нас мастер спорта по тэквондо». Сразу после её слов мы услышали громкий грохот из коридора. Мы все поспешили на шум. Когда мы с горем пополам добрались до источника шума, увидев развернувшуюся картину, принялись смеяться, хватаясь за животы. Медведь растянулся на полу. Лёжа на спине, уставился на покрасневшую девушку. «Вот это удар!» – восхищённо воскликнул Тёма. «Будешь моей женой?» «Мы даже не знакомы, ты спятил?» – гневно прошептала Дуся. «Ага, после того, как ты меня приложила головой о паркет. Лапонька, ты первая, кому удалось уложить меня на лопатки. Так что теперь, как порядочная девушка, обязана жениться на мне? тфу то есть замуж выйти?» Рассуждал медведь всё так же, лёжа на полу. Вероятно, ему было удобно там, так как он, подложив руки под голову, рассматривал Дусю. «А если ты ещё скажешь, что умеешь готовить, то поженимся прямо завтра. Всё равно завтра в ЗАГСе будем на свадьбе». «Господи, ты точно головой шибанулся основательно. Или это у тебя с рождения?» «Нет, это после встречи с тобой. Так как зовут мою невесту?» «Дуська, хватай мужика, пока не испугался». «А то они от тебя все бегут, как от огня. А Тёма у нас вроде не из пугливых. Рассмеялся Сергей. «Ух ты, Дуся! Евдокия!» Она кивнула. Артём поднялся на ноги, чуть покачиваясь. Галантно поклонился. Ну, скажем так, попытался. «Разрешите представиться. Артём Потапов. 26 лет. Бизнесмен. Холст. Детей нет. Живу один. Но, смотря на вас, милые леди, начинаю сожалеть об этом». «А моя невеста как?» «Не знакома с такими», – прошипела Дуся. «Евдокия Солнечная, 21 год, студентка, не замужем, детей нет, живёт с родителями», – ответил за неё Сергей, смеясь. забирая её, а, медведь, надоела она нам жутко, все такая правильная, хоть бы раз поступила, не задумываясь. Всё у неё по плану и по расписанию». Светлана отвесила ему подзатыльник. Сергей удивлённо уставился на неё. «А что, кто недавно говорил, вот бы нам такого зятя, как Лёха? А тут вон, смотри, какой парень!» Он подошёл к медведю, похлопал по плечу. Шутку провёл удар в пресс. Медведь по привычке закрылся. А так как был не совсем трезв, резко ответил. «Я был уверен, что Сергей свалится». Так и вышло. «Ой, Серый, извини, блин, у меня по инерции. Я не хотел, правда». Наклонившись на Сергеем, лежащим на полу, стал извиняться Тёма. Сергей отмахнулся от руки, протянутый медведем в помощь. «Вот, а я тебе, святка, говорю, отличный парень!» — радостно проговорил Сергей, продолжая валяться на полу. «Я вот на вас смотрю и поражаюсь. Вы вообще завтра в каком виде собрались в ЗАГС появиться? Пьянь подзаборная! Вы еще рожи друг другу начистите, чтобы фонарями светить! Идиоты!» — прокричала Лиля, до этого мирно сидевшая на диване. Ее лицо выражало крайнее недовольство. Влад потерянно сидел на полу, уткнувшись затылком в подлокотник возле ног Лили и прикрыв глаза. Было видно, что эти двое опять поссорились. Из-за чего на этот раз? Эх, молодёжь. Все уставились на Лилю. «Короче, я так понимаю, вечеринка закончилась. Всем спать. Завтра в 9.00 все у квартиры невесты. Если кто-то опоздает или явится в ненадлежащем виде, будет иметь дело со мной. И вот этот...» Она указала на Влада. «Вам не поможет». «Сейчас быстро прикрылись нудисты чертовы и по постелькам». Строго закончила свою речь Лиля, поднимаясь с дивана. Подошла к Лёве, все еще державшему нашу одежду. Боудила футболку, свитер и пальто Влада. Я хмыкнул. И откуда знает, что его? Грозно подошла к нему, швырнула. «Одевайся. Вот просила же тебя не пить. Мне что с тобой делать, а? Ты же завтра не встанешь. Я понимаю, Эзи престарелый балбесы». «Но ты-то куда?» «Мила, не ругайся, я, честно, не пьяный», простонал Влад, поднимаясь на ноги и пытаясь надеть футболку, но никак не мог попасть в рукава. «Ой, пьянь, дай сюда!» Она выхватила футболку. Влад, улыбаясь, позволил помочь себе. Она отвесила ему еще один волшебный подзатыльник для скорости. «Так, все вызываем такси. Мальчики — королёвым, а девочки — Кхмелевским». Увидев жалобное выражение глаз Влада, вздохнула. «Владик, лучше не зли меня. Будешь ночевать в моей комнате, а я в твоей». Тот обречённо вздохнул. Пытаясь застегнуть пальто, получив по рукам, убрал их. Лиля застегнула его пальто, поправила воротник. «Где шарф?» — хмуро спросила. Влад неопределённо пожал плечами. «Потерял, да? Засранец». Влад обиженно посмотрел на неё, резко наклонившись, притянул её к себе. Поцелуй, прервавший поток речи Лили, длился довольно долго. Мы все радостно завопили. Ой, слава богу, я уж думаю, ее словесный понос ничего не остановит. Радостно пробормотал Пашка. Умеет твой брат с девушками общаться. Это уже ко мне. Ладно, ребята, Лиля права, по коням. Слет завтра у Дана в 9.00. Парни согласно закивали. Я крепко сжал Яну в объятиях. Может, все-таки вместе переночуем? С надеждой спросил я у Яны. Она отрицательно покачала головой. Погладила меня по щеке, нежно поцеловала. «Я тоже буду скучать, и это всего на несколько часов. Ты будешь спать и даже не успеешь соскучиться». «Ага, а то и правда. Я, между прочим, уже скучаю». Света вызвала две машины такси. Мы все вышли на улицу, решив подождать там. Выходя, я заметил, что медведь о чём-то тихо разговаривал с Дуфей. хмурилась потом кивнула Медведь радостно заулыбался. Схватив за руки, притянул к себе сопротивляющуюся девушку. Звонко чмокнул в губы. «Привыкай, принцесса моя!» Уже на выходе громко пробасил он. У подъезда я удивлённо посмотрел на Тёму. Тот радостно улыбался. «Чего?» – спросил он у меня. «Да нет, ничего. Понравилась девушка?» «Не то слово!» – радостно ответил Потапов. «Шустрый ты, брат», — похвалил я его. «А сам-то?» Он расставил ноги для равновесия, запрокинул голову, сматриваясь в ночное небо. «Вот скажи мне, Лёха, ты как понял, что Яна — это твоё?» «Ну, как молотком в голову, аж кричать захотелось», — честно ответил я, на что медведь, не улыбаясь, серьёзно ответил. «А у меня, помимо молотка в голову, ещё и полёт. Лечу, очнулся уже на полу. «Вот такая Дуся солнечная, но обе лопатки, меня. Вот как тут не влюбиться?» Последние слова он сказал тихо, так что я еле расслышал. «Да, брат, зацепила она тебя». Медведь рассмеялся. Подъехали такси, мы ещё несколько минут прощались. Дану тоже было трудно отпускать Нику. И как это мы позволили себя уговорить? Я вздохнул, крепко прижал Яну к себе. «Как приедешь, позвони». Она согласно кивнула. «Я там твой костюм в шкаф повесила, в чехле. Рубашка тоже на вешалке. Белая, не перепутай». Напутствовала она меня. Я смотрел на неё и благодарил Бога за то, что она со мной. «Я очень люблю тебя», – тихо прошептал я. Она прервала свою напутственную речь. Нежно погладила меня по щеке. Улыбнулась. «Я тебя».